Есть первое. Винтики и шурупы. Новый горизонт рождает призрачное видение. Меланхоличный город, в котором нет радости. Для Бланш. Здесь на верхних уровнях башни часто идёт снег. Всё до туманной белой хлопье. Словно сытый совсем не различить земли. Кажется, что её никогда и не было. хотя мы по-прежнему на нашей старой больной планете. И далеко отсюда не уйдём. Живой ли, мёртвый, человек всё ещё остаётся в начале начал. Говорят, мы вышли из морей, обрели руки, ноги, голос и глаза. Шаг за шагом познали земную твердь, где была мать природа, возникли наши города до небес, которые мы сами же уничтожили. Когда всё стало пылью, утратили мы вновь. и наши тела вернуться бы в море, откуда зародилась жизнь, но и моря и больше нет. Бланш, девочка моя, как и мы, ты не знала мира, где были деревья, птицы и океаны. Ты привыкла к изъеденной ржавчиной пустыне сосколками зданий. Ты выросла в этом уродстве. Но почему же из нас всех, покорёженных, сломанных, покрытых заплатами, ты столь целосный и совершенный? Какой бог тебя помиловал, какой ангел поцеловал. Бланш, мой белый лист, ты человек, а мы пародии на тебя. Как уберечь тебя от всего, что вокруг? Как найти тебе мир лучше? Ведь я сам являюсь частью зла, что под личиной добра культивирует наше уродство и неполноценность. Но довольно слушать старика. Беги, моя хорошая, беги и не останавливайся, не оборачивайся. Ступай тише. Пусть ты найдёшь выход из этой башни без окон и дверей, а я замету твои следы и лягу свежим снегом там, где ты шагала. Беги, моя девочка.